28 сначала песчинка мешается в глазу потом превращается в жжение в пальцах трепет в желудке протуберанец в кармане и в конце концов при неблагоприятном стечении обстоятельств становится камнем на сердце абсолютно все и жизни и книги дорогая сара начинаются так с незаметной и безобидной песчинки Я вошел туда, словно в храм. Или в лабиринт, или в ад. С тех пор, как сеньор Беренгер был извергнут во внешний мрак, нога моя там не ступала. Когда я открыл дверь, прозвенел колокольчик. Тот же самый колокольчик, что и раньше, сколько я себя помню. Адриа встретил любезный взгляд Сесилии, Которая все еще стояла за прилавком, словно никогда не покидала своего места. Словно она была одной из редкостей, выставленных в магазине и ждущих ценителя, у которого достает средств ее купить. По-прежнему аккуратно одетая и гладко причесанная. Не сдвинувшись с места, словно она ждала его уже несколько часов. Сесилия подставила ему щеку для поцелуя, как будто бы ему все еще было десять лет. Она спросила его, «Как ты поживаешь, сынок?» И он сказал, «Хорошо, хорошо. А ты?» «Жду тебя». Адрия осмотрелся. В глубине магазина незнакомая девушка терпеливо начищала медь. Он еще не пришел, — сказала Сесилия, беря его за руку и притягивая к себе. Она не удержалась и взъерошила ему волосы, как Лола маленькая. — Ледеют. — Да, ты становишься все больше похож на отца. — То есть, у тебя есть подружка? — Хм. Она открыла и закрыла ящик прилавка. Они помолчали. «Может быть, она взвешивала, не напрасно ли задала последний вопрос?» «Почему бы тебе не посмотреть, что тут у нас?» «Можно?» «Ты хозяин?» — сказала она, разводя руками. На мгновение Адрия показалось, что она предлагает ему себя. «Я совершил свое последнее путешествие по вселенной магазина. Предметы были выставлены другие». но атмосфера и запах остались те же. Он вдруг увидел отца, склонившегося над бумагами, сеньора Берингера, который строил великие планы, поглядывая на входную дверь, причёсанную и накрашенную Сесилию, гораздо моложе, чем сейчас, которая широко улыбалась посетителям, пытавшимся безосновательно сбить цену на великолепный письменный стол работы Чепен Вот отец зовет сеньора Беренгера в кабинет. Они запираются и часами говорят, кто знает о чем. Или, пожалуй, понятно о чем. Я снова подошел к прилавку. Сесилия говорила по телефону. Когда она повесила трубку, я спросил, когда ты выходишь на пенсию? К Рождеству. Ты ведь не хочешь заниматься магазином, правда? Не знаю. — соврал я. — Я работаю в университете. — Можно совмещать. Мне показалось, она собирается что-то сказать, но в этот момент вошел господин Сагрера, на ходу извиняясь за опоздание, здороваясь с Сесилией и жестом приглашая меня в кабинет. Мы заперлись, и управляющий рассказал мне, как обстоят дела в магазине и какова его стоимость на текущий момент. И хотя вы не спрашиваете моего мнения, я должен сказать, что это доходное дело с хорошим будущим. Единственным препятствием мог быть сеньор Беренгер, но с ним вы уже все выяснили. Он значительно откинулся на спинку стула и повторил. «Доходное дело с хорошим будущим. Я хочу его продать. Не хочу быть владельцем магазина». Что в этом плохого? Сеньор Сагрера. Как скажете, это ваше последнее слово? Откуда я знаю, последнее или нет? Откуда я знаю, чего я хочу? Да, сеньор Сагрера, это мое последнее слово. Тогда сеньор Сагрера встал, подошел к сейфу и открыл его. Меня вдруг удивило, что у этого человека есть ключ от сейфа, а у меня нет. Он достал конверт. Это от вашей матери. Для меня? Она велела отдать письмо, если вы придете в магазин. Но я не хочу. Если вы просто придете в магазин, неважно, занимаетесь вы им или нет. Конверт был запечатан. Я вскрыл его в присутствии Сагреры. Вначале не было написано «Адрия, любимый сынок». Не было вообще никакого вступления, ни даже «Эй, Адрия, как ты?». Это был список указаний, сухой, но очень подробный, с советами, которые я сразу понял, были мне очень кстати. Вопреки своим первоначальным намерениям, Через несколько дней или через несколько недель, не помню точно, я присутствовал на тайном аукционе. Мурал, книготорговец рынка Сан-Антони, с загадочным лицом продиктовал мне адрес. Может быть, эта загадочность была излишней, потому что на первый взгляд не было никаких особенных мер предосторожности. Звонишь в дверь, тебе открывают, и ты входишь в гараж в промышленной зоне Успиталета. Примечание Успиталет, город в Каталонии, соседний с Барселоной. Конец примечания. Внутри освещенный стол-витрина, как в ювелирных магазинах, и в нем лежат выставленные на продажу предметы. Едва взглянув на них, я снова почувствовал жжение в пальцах и покрылся потом. Как с тех пор всегда бывало со мной в момент покупки, и сухость во рту. Мне кажется, так себя чувствует и громан перед игровым автоматом. Значительную часть вещей, о которых я говорил тебе, как об отцовских приобретениях, на самом деле купил я. Например, монету в 50 дукатов XVI века, которая сейчас стоит целое состояние, я купил ее там. и мне пришлось выложить кругленькую сумму. Потом на других торгах или в пылу горячечных обменов, очертя голову один на один с другим обезумевшим коллекционером, я приобрел пять золотых флоринов, отчеканенных в Перпиньяне в эпоху Иакова III, короля Майорки. Примечание. Иаков III смелый, 1315-1349 годы. «Король Майорки» в 1324-1344 годах. Конец примечания. Что за наслаждение держать их в руках и слушать, как они позвякивают. Перебирая эти монеты, я чувствовал себя так же, как во времена, когда отец читал мне лекции о виал, и людях, которые прошли через жизнь инструмента, служа ему, стараясь извлечь хороший звук, уважая и почитая его. Или тринадцать восхитительных луидоров. Когда я беру их в руки, они звенят тем же успокоительным звоном, который убаюкивал престарелого Гийома Франсуа Виала. Несмотря на опасность, связанную с обладанием скрипкой Историони, он привязался к инструменту и не хотел расстаться с ним, пока не услышал, что месье Лагит пустил слух, будто одна из скрипок знаменитого Лоренцо Стариони могла иметь отношение к происшедшему много лет назад убийству маэстро Леклера. Тогда драгоценная скрипка перестала быть источником тайной радости. Она стала жечь ему руки. Превратилась в кошмар. Он решил избавиться от нее, причем сделать это подальше от Парижа. На обратном пути из Антверпена, где ему удалось совершить выгодную сделку и продать даже запачканный кровью ненавистного дядюшки Жана футляр, у него уже не было при себе скрипки, а был безобидный кошель из козьей шкуры, набитый луидорами. Как же успокоительно они позвякивали! Ему пришло в голову, что этот кошель — его будущее, его тайник, символ его триумфа над неотесанностью и тщеславием дядюшки Жана. Сейчас уже никто не мог заподозрить его связь с судьбой скрипки, которую приобрел господин Аркан из Антверпена. Об этом звенели луидоры, когда я перебирал их. «Хочешь поехать со мной в Рим?» Лаура посмотрела на него с удивлением. Дело было во внутреннем дворе университета. Вокруг группками толпились студенты. Он стоял, сунув руки в карманы. Она шла с полной папкой каких-то бумаг, похожая на адвоката, который вот-вот войдет в зал суда и разрешит запутанное дело. И я смотрел в ее небесно-голубые глаза. Лаура уже не была жадной до знаний студенткой. Она была преподавательницей, которую студенты скорее любили. У нее по-прежнему был небесно-голубой взгляд, и в ней по-прежнему чувствовалась какая-то грусть. Адрио смотрел на нее. Он еще ничего не решил. И твои черты, Сара, мешались у него в голове с чертами этой девушки, которая, судя по всему, не очень-то везло с мужчинами. «Что, прости? Мне нужно поехать туда по работе. Дней на пять самое большее. В понедельник мы бы уже вернулись. Тебе не придется пропускать занятия». На самом деле Адрия действовал по вдохновению. Уже несколько дней он отдавал себе отчет в том, что не знает, как подступиться к небесно-голубым глазам. Ему хотелось что-то предпринять, но он не знал, что. И «Я не решался действовать, потому что мне казалось, будто таким образом я предам твою память». И тогда ему в голову пришел самый недостойный из возможных планов. Небесно-голубой взгляд улыбнулся. А Адрия подумал, бывает ли так, что Лаура не улыбается. И он очень удивился, когда она сказала «Давай». «Можно». «Можно что?» «Поехать с тобой в Рим». Она посмотрела на него в растерянности. «Ты ведь об этом?» Оба рассмеялись. И он подумал «Ты снова запутаешься». Ты понятия не имеешь, кто такая Лаура, какая она. Ты знаешь только, что она небесно-голубая. На взлете и при посадке Лаура впервые стиснула его руку. Она робко улыбнулась и призналась, я панически боюсь летать. А он сказал, ну что же ты, почему ты раньше не сказала? И она махнула рукой, мол, так получилось. а он истолковал этот жест, что стоило пересилить страх, чтобы слетать с Арде волом в Рим. Я почувствовал гордость за свои организаторские способности, дорогая Сара, хотя и применял их к молоденькой преподавательнице, у которой все еще впереди. Рим оказался совсем не праздничным. Это был наложенный на огромный город хаос дорожного движения. Тон задавали таксисты-самоубийцы вроде того, что за рекордное время довез нас до гостиницы, до изнемогшей от автомобиля Виа Дель Корсо. Лавочка Амато, ярко освещенная и загроможденная ящиками аппетитных фруктов, которые заставляли прохожих сворачивать шею, казалась здесь чудом господним. Требовательных покупателей обслуживал бородатый мужчина. Когда Адрия представился, тот протянул ему визитку с адресом и кивнул, указывая вверх по улице, в сторону пьяца Дель-Пополо. «Можно узнать, что мы здесь делаем?» «Скоро узнаешь». «Хорошо. Я хотела бы знать, что здесь делаю я». «Ты со мной». «Зачем?» «Потому что мне страшно». «Отлично». Ей приходилось почти бежать, чтобы поспеть за Адри. «Может быть, ты все-таки объяснишь мне, что происходит? Или нет?» «Смотри». Мы уже на месте. До нужного подъезда пришлось еще немного пройти. Он нажал на кнопку одного из звонков, замок зашипел, потому что дверь оказалась открыта, как будто бы их ждали. Наверху, на лестничной площадке, держась за ручку распахнутой двери, их ждала мой бывший ангел с несколько отстраненной улыбкой. После приветственного поцелуя Адрия фамильярно ткнул в нее пальцем и сообщил Лауре. «Это моя сестра». Сеньора Даниэла Амато. Представляя Лауру, я сказал Даниэле, — Это мой адвокат. Лаура отреагировала правильно. — Да что там, просто потрясающе. Она и глазом не моргнула. Обе женщины несколько секунд смотрели друг на друга, словно соизмеряя силы. Даниэла провела их в обставленную с большим вкусом гостиную, где стоял буфет Шаратона, — которое совершенно точно видел в отцовском магазине. Примечание. Томас Шератон, 1751-1806 годы. Выдающийся английский дизайнер мебели. Конец примечания. На буфете фотография очень молодого отца с очень красивой девушкой, отдаленно похожей на Даниэлу. Я предположил, что это легендарная Каролина Амато. Римская любовь отца. «Ла фигля дель фруте Vendolo — «Амато». Примечание. Дочь торговца фруктами «Амато» — итальянской. Конец примечания. Со снимка на меня смотрела девушка с прямым взглядом и нежной кожей. Это было странно, потому что передо мной стояла ее дочь, которая в свои пятьдесят с чем-то лет уже не заботилась о том, чтобы скрывать морщины на лице. Моя единокровная сестра была по-прежнему красива и элегантна. Пока мы не начали разговор, в комнату вошел нескладно высокий подросток с лохматыми бровями, неся на подносе кофе. «Мой сын Тито», — объявила Даниэла, di conoscerti. сказал я, приходя в себя. Примечание. Приятно познакомиться. Итальянский. Конец примечания. Можешь не стараться, ответил тот по-каталански, аккуратно ставя поднос на кофейный столик. Мой отец из Виллафранки. Примечание Виллафранка. Город в Каталонии. Конец примечания. И тогда Лаура начала метать в меня убийственные взгляды. Наверное, решила, что это уже слишком — восседать в гостиной в адвокатской тоге и непринужденно беседовать с моей итальянской роднёй, до которой ей нет никакого дела. Я улыбнулся Лауре и положил руку на её руку, чтобы успокоить. Мне это удалось, как никогда больше ни с кем не удавалось. Бедная Лаура. Мне кажется, я должен с ней объясниться, но, боюсь, теперь уже поздно. Кофе был великолепен, и условия продажи магазина тоже. Лаура предпочла молчать. Я назвал цену. Даниэла пару раз взглянула на Лауру. Та отрицательно покачала головой, очень спокойно и профессионально. Тем не менее, Даниэла попыталась торговаться. «Это предложение меня не устраивает». «Простите», — взяла слово Лаура, — Я с удивлением посмотрел на нее. Усталым тоном она продолжила. «Это единственное предложение, которое готов сделать сеньор Ардевол». Она посмотрела на часы, как будто бы очень торопилась, и замолчала с серьезным выражением лица. Адрия понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Наконец он сказал, что предложение предполагает также... право выкупить из магазина эти предметы, прежде чем приступить к управлению. Даниэла внимательно прочитала список, который я ей протянул, а я посмотрел на Лауру и подмигнул ей. Она не отреагировала, сохраняя серьезное выражение, не выходя из роли адвоката. — А картина Уржеля, которая висела у вас дома? — подняла голову Даниэла. Она находится в собственности семьи и не имеет отношения к магазину. А скрипка тоже. Все это документально подтверждено. Лаура подняла руку, словно прося слова, и с подчеркнуто утомленным видом, глядя на Даниэлу, сказала Вам известно, что речь идет в том числе о нематериальных активах. Ох, Лаура. Что? «Таниэла, лучше бы ты промолчала. Сами предметы — это одно, а их ценность — совсем другое. Не в добрый час я ляпнул. хочешь поехать со мной в Рим, Лаура? Браво! Примечание. Отлично, итальянской. конец примечания. И что с того? С каждым днем эта ценность возрастает. Лучше не усложняй. «И?» «Цена, на которой вы сойдетесь, это одно». Лаура говорила, не глядя на меня, как будто бы меня вовсе там не было. Пока я думал «заткнись, ты все испортишь», она продолжала. «На какой бы цене вы ни сошлись, вы никогда даже не приблизитесь к реальной стоимости». «Я сгораю от любопытства. Скажите же нам реальную стоимость магазина». «Многоуважаемый адвокат?» «Я тоже, Лаура. Но лучше тебе не лезть в бутылку, ясно?» «Ее никто не знает. Столько-то песет официальная цена. Чтобы приблизиться к реальной стоимости, нужно помножить эту цифру на историческую значимость каждой вещи». Молчание Мы как будто переваривали эту мудрую сентенцию. Лаура убрала волосы с лба за ухо и, наклонившись к Даниэле, сказала уверенным тоном, которого я за ней не замечал, «Мы сейчас говорим не о яблоках и не о бананах, синьора Амато». Снова воцарилось молчание. Я знал, что Тито стоит за дверью. Его выдавала тень, в профиле которой читались лохматые брови. Я тут же представил, что он тоже сгорает от жажды обладать вещами, как и мой отец, как со временем моя мать, как и я сам, как Даниэла. Семейное помешательство никого не обошло стороной. Молчание было таким напряженным, что мне показалось, будто каждый из нас пытается оценить историческую значимость предметов из магазина. «По рукам. Адвокаты завершат сделку», — решилась Даниела. шумно выдохнув. Затем она с иронией посмотрела на Лауру и сказала, «О миллионах лир исторической значимости, многоуважаемый адвокат, мы как-нибудь поговорим, когда будем в настроении». Мы хранили молчание, пока, наконец, не уселись друг против друга. 45 минут молчания, которое невозможно оценить. Поскольку эта небесно-голубая блондинка Совершенно сбила меня с толку. Когда они сели, сделали заказ и по-прежнему молча дождались первого блюда, Лаура намотала на вилку спагетти, которые тут же стали расползаться во все стороны. — Ты сукин сын, — сказала она, прежде чем склониться над тарелкой, и принялась всасывать последнюю уцелевшую на вилке макаронину. — Я? — «Я с тобой разговариваю, да». «Почему?» «Я не твой адвокат, да он тебе и не нужен». Она положила вилку на тарелку. «Кстати, я поняла, что вы торгуете антиквариатом». «Ага». «Почему ты мне об этом не рассказывал?» «Тебе нужно было молчать». «Никто не удостоил меня инструктажа по поведению во время этой поездки». «Прости, это моя вина». «Ну да. Но ты отлично справилась. Жаль. Я хотела все испортить и убежать, потому что ты сукин сын». «Ты права». Лаура уловила еще одну макаронину, и вместо того, чтобы обидеться на ее слова, я подумал только, что такими темпами она никогда не доест. Мне захотелось дать ей разъяснения, которых не дал раньше. Мать... Оставила мне пошаговые инструкции, как продать магазин Даниэле. Она написала даже, как я должен смотреть и как держаться. То есть это был театр? В какой-то мере. Но ты меня превзошла. Каждый смотрел на свою тарелку. Адрия вдруг отложил вилку и прикрыл салфеткой набитый рот. «Историческая значимость каждой вещи», — рассмеялся он. Ужин продолжился. Они с трудом преодолевали огромные лакуны молчания и избегали смотреть друг другу в глаза. — То есть, мать написала тебе инструкции? — Да. — И ты им следовал? — Да. — Я заметила, что ты... не знаю, какой-то другой... другой, чем... другой, чем обычно. «А какой я обычно?» «Тебя нет. Ты всегда где-то в другом месте». Они молча жевали оливки в ожидании десерта, не зная, что сказать друг другу. Наконец Адрия сказал. «Я не знал, что она такая прозорливая». «Кто?» «Моя мать». Лаура положила вилку на скатерть и посмотрела ему в глаза. «Ты понимаешь, что я чувствую себя использованной?» — проговорила она. «Дошло до тебя это, наконец, или я была недостаточно красноречива?» Я посмотрел на нее внимательно и заметил, что небесно-голубой взгляд затуманен слезами. «Бедная Лаура! Она только что сказала правду о своей жизни, а я все еще не был готов признать это. Прости меня!» Я был не способен сделать это один. В ту ночь мы с Лаурой спали вместе. Оба были подчеркнуты нежны и осторожны, словно боялись что-то сломать. Она с любопытством посматривала на медальон на шее у Адрия, но так ничего и не сказала. А потом расплакалась. Всегда улыбчивая Лаура... впервые позволила мне стать свидетелем ее постоянной грусти. И она ничего не рассказала мне о своих любовных неудачах. Я тоже промолчал. Осмотрев музей Ватикана и проведя больше часа в молчании перед Моисеем, Сан-Пьетро ин Винколи, пророк выступил вперед со скрижалями откровения в руках и, приблизившись к своему народу, и увидев, что народ поклоняется золотому тельцу и пляшет вокруг него, в гневе занес над головой каменные таблички, на которых перстом Божиим было начертано знамение между ним и сынами Израилевыми, и бросил их на землю и разбил в дребезги. Примечание. Моисей. Статуя работы Микеланджело. Конец примечания. И пока Аарон... Наклонившись, выбирал осколок скрижали, не слишком большой, не слишком маленький, чтобы сохранить на память, Моисей возвысил голос и воскликнул: Ах, вы, бездельники! Что ж вы тут затеяли, поклоняться идолам, стоило мне только отвернуться, так вас и раз так? И народ Божий сказал: Прости нас, Моисей, мы больше не будем. А он ответил, Это не я должен вас прощать, а милосердный Господь, против которого вы погрешили, поклоняясь идолу. Заодно это стоит побить вас камнями всех. И когда они выходили на слепящее полуденное римское солнце, думая о камнях и разбитых скрижалях, мне пришло в голову совершенно не кстати, что один век назад, в год по хиджре 1290 В маленькой деревне Альхисва родился плачущий младенец, с лицом сияющим подобно Луне, и мать, увидев его, сказала: Моя дочь благословение милосердного Аллаха, она прекрасна, как Луна, и ослепительна, как солнце. И отец ребенка, Азизаде Торговец, увидев слабость матери, сказал ей, пряча свою боль: Каким именем мы назовем ее жена, И она ответила, имя ей Амани, и люди в Ольхисве будут знать ее как Амани-красавицу, и в утомлении откинулась на подушку, словно эти слова лишили ее последних сил. А муж ее Азизаде, в темных глазах которого стояли горькие слезы, удостоверившись, что все сделано правильно, подарил повитухе белую монетку и корзину фиников, а потом в беспокойстве посмотрел на жену. и темная туча пробежала по его челу. Он услышал еще хриплый голос родительницы, «Азизаде, муж мой, если я умру, храни в память обо мне золотой медальон». Примечание. Хиджра. Переселение основателя ислама пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, 622 год, от которого ведется мусульманское летоисчисление. Конец примечания. ты не умрешь. Слушай меня. Когда у Амани красавицы сойдут первые крови, подари ей этот медальон от меня. Пусть она хранит его в память обо мне, в память о матери, которой не достала сил, чтобы... Она закашлялась. — Поклянись, — потребовала она. — Клянусь тебе, жена. Вошла повитуха и сказала, ей нужен отдых. Азизаде покачал головой и вернулся в лавку, потому что нужно было проследить за разгрузкой тюков, фисташек и грецких орехов, прибывших из Ливана. Но даже если бы ему это начертали на скрижалях, подобных скрижалям завета неверных сыновей Мусы, называющих себя избранным народом, Азизаде никогда не поверил бы, как печален будет конец Амани красавицы всего через пятнадцать лет, да славится Господь милосердный. Примечание. Завет неверных сыновей Мусы. Вариант имени Моисея в исламской традиции. Конец примечания. О чем ты думаешь? Что, прости? Вот видишь, ты как всегда где-то в другом месте. Мы вернулись в Барселону на поезде и приехали в среду. Лаура пропустила два занятия, впервые в жизни, да еще никого не предупредив. Ее начальник Бастардас... который, вероятно, о многом догадывался, не стал требовать от Лауры никаких объяснений. А я после операции Рим знал, что теперь могу посвятить жизнь изучению всего, чего захочу, и вести в университете минимум занятий, ровно столько, сколько необходимо, чтобы продолжать числиться в академических кругах. Если оставить за скобками сердечные раны, мне казалось, что небеса благоприятствуют мне во всем. Это если предположить, что на моем пути не встретится какая-нибудь аппетитная рукопись».